Глава 13: Дельфин и порох Когда я проснулся, дельфина у меня в руке не было. Испугавшись, что фигурка похищена, я побежал искать Кристин и нашел ее в капитанской каюте вместе с Мерфи и Робертом. Как только девушка посмотрела на меня, все стало ясно. Глаза у нее были разноцветными. «Я подумала, что ты так лучше выспишься. Кроме того, на тортугу хорошо бы попасть быстрее, так что дельфин мне пригодится». «Могла бы и разбудить», — пробурчал я, припоминая сон. «Между прочим, за эту фигурку многие готовы хорошо заплатить». Ха, «Продаешь? Я бы дала неплохую цену». Кристин расхохоталась, и я понял... Траур, который она позволила себе после смерти отца, окончен. И все же глаза у нее стали взрослее. «Ты, кстати, как? Все еще влюблен в мамзель Моник?» «Мадемуазель», — поправил я и сел, чтобы скрыть смущение. «Я не влюблен». «Врешь». «И все же ты парень честный, Джон». Поэтому не хочу тебя обманывать, так как это делала она. Ночью я поговорила с Моррисоном. Он видел, как Маник крутила супленного испанца прямо перед тем, как он застрелил отца. И именно ей чертовки времени бы хватило на то, чтобы вложить пистолет ему в руку и на то, чтобы перерезать веревки. Чушь! Не умеешь врать, вздохнула Кристин пристально глядя мне в глаза. «Ты тоже об этом думал, Джон?» «И так как ты парень не только честный, но и умный...» «Сам пойми, убийство Вандервельда могло быть выгодно только тому, кто получил бы его власть, но это не гомыш, к сожалению, это точно». «Кто еще?» «Только Маник». «Она добьется власти через гомыша, как это уже делала». «Я, вынужденный быть адвокатом белокурой красавицы, замешкался. Как ни крути, Кристина рассуждала логично, но нельзя ведь обрекать Маник на смерть, не имея веских доказательств ее вины. Дюпон, — наконец сообразил я, — они с Гомошем прежде приятельствовали, и вот теперь он снова на Пантере, а Пантера теперь наш флагман». «Клод», — Кристина печалилась, — Я думал об этом. Нет, Клод не смог бы. И в конце концов он второй подозреваемый. Кроме того, его около пленных не было. А Моник была. Она вскочила и выбежала на палубу. Роберт, похлопав меня по плечу, последовал за ней, и мы с Мерфи остались одни. «Что теперь, Джек?» — спросил я бывшего Кока Устрицы. Что Кристин собирается делать? «Ты помнишь, о чем мы договаривались?» Мэрфи выразительно подмигнул мне. «Прежде всего, сэр Фрэнсис Дрейк. Хотя пока ему и не пожаловано это звание. Мне лучше удавиться этими руками, чем навредить ему и старушке Британии. Вот к этому я все дело и веду. Кристин никогда не подчинится гомышу. Не та девчонка». «Значит, Маник сама себе навредила. Лановидат не будет атаковать Дрейка. Мы начнем охоту на испанцев. Но насчет гомоша есть план. Постой. Я уже полностью вспомнил ночной разговор с Прозрачным. Ну, если уж мы здесь, а зачем мешать? Мы ведь можем помочь Дрейку». «Ему порой приходилось не сладко, а наши пушки лучше и бьют дальше. Зачем нападать на испанцев отдельно, если можно вместе с ним, у берегов Панамы?» «И верно!» — Кристин вернулась, когда я произносил последние слова. Глаза у нее были красные, но на губах играла злая улыбка. «Мне тоже было бы любопытно посмотреть на этот серебряный караван. Ладно, ближе к делу». «Большая часть команды готова признать капитаном меня и попрощаться с гомышем на Тартуге. Ты со мной?» «Да. А с кем я еще мог быть? Во всяком случае, не с гомышем и не с Дюпоном. И, к сожалению, не с Маник. Но что будет с ними? Попробуем оставить их там, на острове». «Старина Мерфи поговорит с ребятами из команды «Пантеры». «Там есть те, кто захочет пойти с нами». «А когда придет пора действовать, я скажу, какой у нас план». «Нельзя сказать, что я вышел из капитанской каюты с легким сердцем. Я слишком хорошо знал Кристин. Если она уверена, что в смерти ее отца повинна Маник... то попытается отомстить всеми доступными способами, и никакая опасность ее не остановит. Мне предстояло каким-то образом помешать ее замыслам. Я просто не мог, не мог допустить этой смерти, и сам себе боялся сознаться почему. Ветер, послушный дельфину, по-прежнему дул нам в корму. Плавание проходило легко, и команда откровенно скучала. Мы с Робом по поручению Кристин проверяли состояние пушек, пересчитывали запасы и вообще исполняли обязанности ее помощников. Я к тому же помогал Кристин и Мерфи высчитывать наш курс, и, смею надеяться, неплохо справлялся. Кое-чему Вандервельде успел меня научить. Роберт немного повеселел... но все еще чувствовал себя не в своей тарелке. «Этот остров мне снится», — признался он как-то раз. «Я все думаю. Думаю, вот раз я подарил тебе ту книгу, значит, нам предстоит еще вернуться туда и попасть в будущее, так?» «Видимо, так», — согласился я. Ты ведь должен был ее получить, когда этот поэт Бернс уже ее издал, и только после этого подарить мне. Да, а вот и нет. Книга-то уже у тебя. Значит, чтобы ее подарить, не надо никуда путешествовать. Твой Бернс еще не родился, а книга уже у тебя. Что ж получается? Ничего не получается. На книге дарственная надпись. «Почерк твой. Значит, в будущем ты еще подаришь мне ее, не обгорелой. «Точно!» — Роберт похлопал меня по плечу. «Спасибо, брат! Это обнадеживает!» «Но я все-таки ничего не понимаю!» «Мне неизвестно, о чем говорили наши заклятые друзья на Пантере. Наверняка они думали о том, как заполучить дельфина». Но, по всей видимости, отложили решение этого вопроса до Тартуги. И вот настал, наконец, день, когда остров показался перед нами. «Крепости еще нет!» — воскликнула Кристин, разглядывая берег в подзорную трубу. «Я знала, что ее не будет! И все же это так странно!» «И в чьих руках сейчас Тартуга?» — спросил я. «В руках пиратов, конечно. Точнее...» Постоянно тут живут только баканьеры, а пираты часто заходят в бухту. Баканьеры живут без семей. При появлении испанцев уходят в лес и стреляют их оттуда, как куропаток. «Кристин, ты вот тоже ненавидишь испанцев? Мне давно хотелось задать этот вопрос. Но ведь твоя мать испанка. И значит, ты, я дочь пирата от военного трофея». Кристин посерьезнела. «Я не испанка и не голландка. Береговое братство — вот моя нация. А Испанию все ненавидят лишь потому, что она не хочет ни с кем делиться. По большому счету, на месте испанцев так бы поступали все. Но мне кажется, что с англичанами, голландцами и даже с французами договориться легче». И снова я вспомнил наш разговор с «Прозрачным». Не в жадности ли испанских монархов крылась причина того, что некая сила решила отказать им в помощи? И похоже было, что именно так дела и обстояли. А началось все с Фрэнсиса Дрейка, объявившего Испании войну. Я невольно посмотрел на шею Кристин. «Дельфин обязательно должен был достаться будущей гордости нашего флота». «Что-то не так?» Кристин поправила шейный платок. «Роберт, Джон, слушайте, что надо делать. Сейчас мы войдем в бухту вслед за Пантерой и станем на якорь рядом с ней. Наверняка они сперва захотят устроить военный совет перед общим собранием. И я на него не пойду. У нас с капитаном как бы Мерфи, пускай старый Джек и отдувается там. А пока он тянет время... «Прежде чем уйти, мы должны получить ключ и месье Дюпона, иначе нам не вернуться в свое время, а ха, застревать здесь мне не слишком хочется». «А почему?» — неуверенно спросил Роберт. Он почему-то очень боялся острова демона. «У нас здесь лучший корабль, лучшие пушки. Пушкам нужны ядра, — оборвала его Кристин». «Где ты здесь добудешь разрывные ядра, а без них мы почти не имеем преимущества? Через пару лет днище нашего Лана-Видат нужно будет чистить от ракушек, и я бы предпочла заняться этим там, где нас никто не найдет. Остров нужен нам, Роб. Гомыш это понимает, поэтому ключ при нем постоянно, а Дюпон фактически арестован». Думаю, если ключ будет у нас, Клод не станет колебаться и отправиться с нами. Это сработает, если на Пантере все осталось по-прежнему. Но там Маник, поэтому надо ожидать любых неожиданностей. Главное вот что. Мы с вами должны проникнуть на Пантеру. Мы, удивился я, втроем. «Полностью я доверяю только вам и Мерфи. Будущее покажет, но пока я вижу один выход. Подстеречь гомыша на его же корабле и отобрать ключ». Спустя час мы бросили якорь. Я узнавал очертания берега, скалы, но поселок оказался просто крошечным. Всего с десяток домов, которые вернее было бы назвать «хижинами». Встречать нас вышли одни мужчины. Длинных, точно бьющих ружей буконьеров я не заметил. Видимо, их еще не начали делать. Оба корабля спустили шлюпки. Мы остались на борту. Разговаривать со встречающими отправились Мерфи и Рыжий Моррисон. Спустя полчаса Мерфи помахал нам шляпой, и команда ответила восторженным гулом. Можно было сойти на берег и загулять, как привыкли поступать пираты. Увы, впереди их ждало жестокое разочарование. Эта Тартуга не обещала им ни женщин, ни кабаков, а пойло, которые готовы были продать буконьеры, качеством не отличалось. Кристина дала распоряжение насчет пополнения запасов в провизии, назначила водоносов. С первой же шлюпкой, доставившей нам копченое мясо, вернулся Моррисон. «Они хотят тебя видеть», — сразу сказал он Кристине. «Говорят, что без тебя совета не получится». «Я знаю, чего они хотят», — рассмеялась Кристина. «Кстати, они — это кто?» «Гомыш и Маник», — уточнил пират. «И знаешь, мне показалось, что больше командует она». «Дюпон тоже на берегу. Гомош его далеко от себя не отпускает, с ними четверо вооруженных людей. Они устроились в ближней к Пантере хижине, и Мерфи там с ними». «Вот как?» — Кристин задумался. «Напишу-ка я им письмецо, пожалуюсь на недомогание. Пусть отложат совет до завтра». «Но пока они будут читать, найдите возможность передать Дюпону другую записку. Думаю, он может нам помочь». «И напомни Мерфи, что он обещал поговорить с командой «Пантеры». «Англичане уважают этого Дрейка. Так пусть переходят на нашу сторону. Пусть скажут им, что мы все равно возьмем свой кусок. Только не у Дрейка, а действуя вместе с ним». «Англичанам это понравится». Спустя некоторое время Моррисон вернулся и сообщил, что записка французу передана незаметно. Он привез письмо для Кристин, но та, бегло прочитав его, лишь рассмеялась, скомкала и швырнула за борт. «Любезная Моник пишет, что как женщина понимает меня и готова поделиться какими-то снадобьями, если я сойду на берег. Она держит меня за идиотку, что ли?» «Джон и Роберт, я вас попрошу отправиться на остров и поторопить ребят с погрузкой провизии, пока они не напились. Только держитесь подальше от гомыша и его шайки». Так мы и сделали. Обошлось без происшествий. Купленный и переправленный на Лановедат еды должно было хватить до Панамы. Когда наступили сумерки, Кристина отправила на Пантеру сообщение. Ей легче. и она готова встретиться на берегу. «Четырнадцать человек с «Пантеры» уйдут с нами», — тихо сказала она. «Будут ждать на берегу шлюпок. Наши все уже на борту, кроме тех, на кого полагаться не стоит. Клод, я надеюсь, готов. Пора действовать». «Там наверняка будет засада. Я очень волновался, и не только за Кристин. У нее на шее висел дельфин. Может быть, оставишь фигурку мне?» <свят> Лишиться ее помощи в такой момент?» — она фыркнула. «Временами ты говоришь почти такие же глупости, как Роб. Лучше слушайте, что надо делать. На Пантере, спасибо, Мерфи, есть теперь двое наших людей. Они готовы впустить вас на борт». «Хотела пойти с вами, но все изменилось. Справитесь без меня?» «Ну, что там делать, если гомошную берегу?» — не понял Роберт. «Ключ у него наверняка с собой». «Ключ с собой?» «А пороховой погреб остался на пантере». Кристина вздохнула. «Это будет мой козырь на самый крайний случай». А когда начнется стрельба, зажгите факел и машите им, чтобы было видно с берега. Я скажу гомышу, что его корабль вот-вот взлетит на воздух, и мы как-нибудь договоримся. Захватить Ланновидат он не сможет, силенок маловато, а других кораблей на Тартуге не имеется. То есть на самом деле нам не надо прорываться к пороховому погребу? «Да разве вам это по зубам?» Кристина заткнула пистолеты за пояс и поднялась. «Сделайте, что говорю, и достаточно. Желаю не познакомиться с пулями, я к вам уже привязалась. Будет туго? Прыгайте за борт!» Я услышал, как Роберт скрипнул зубами. Показное равнодушие Кристин терзало его не меньше, чем страх перед островом «Демона». Мы дождались, пока Кристин, Мерфи и еще несколько наших матросов войдут в хижину, где их уже ждали Гомыш и Манник. Время наша предводительница рассчитала точно. Уже почти совсем стемнело, и шлюпку, которую тихо спустили с Лановидат, никто не заметил». Стараясь не плескать веслами, шестеро матросов доставили нас к корме «Пантеры». Почти сразу нам сбросили веревочную лестницу. Роб поднялся первым, я за ним. Но не успел я перебраться через борт, как, встретивший нас пират, тихо заговорил. «Боюсь, ни черта у нас не получится. Гомыш снял с корабля почти всю команду. Они только что ушли на шлюпках к берегу». Конечно, есть многие, кто не прочь поменять капитана, но при таком раскладе они не пойдут против Гомиша. А как только он схватит Кристины Мерфи, все козыри будут у него на руках. Пойду-ка я на бак, парни. Не хочу, чтобы Гомыш меня вздернул, когда все провалится. Пират ушел. А Роберт в темноте схватил меня за плечо. «Джон, ты должен ей помочь. Скорее, помощи звать некогда. Шлюпка и люди здесь. Так гребите к берегу. Вы всемиром сможете зайти им в тыл, а я здесь справлюсь один». «Один?» — растерялся я. «Да быстрее же они убьют ее!» Мне было больно оставлять друга в такой момент. Но Роберт был прав. Только я мог помочь Кристин. «И еще...» Дельфин был с ней, а без фигурки весь наш план ничего не стоил. Я вернулся в шлюпку. Нам удалось высадиться на берег незаметно, и я ставил матросов. Шестером они и так представляли значительную силу. Мне же было важно хотя бы попытаться предупредить Кристин. В любой момент, ожидая выстрела или удара сабли, я пошел к хижине, старательно огибая костры, которые прямо на берегу жгли матросы и буконьеры. По пути я чувствовал на себе настороженные взгляды. «Нет, не выпить рому!» — сошли на берег пираты с пантеры. У входа в хижину меня остановили окриком. «У меня срочное донесение нашему капитану!» — как можно громче выкрикнул я. «На лана видат бунт!» «Бунт!» — дверь отворилась, и наружу выглянул гомыш. «Какой еще разорви меня, аллигатор, и бунт! Впустите его!» Меня пропустили в хижину. За грубо сколоченным столом на таких же табуретах сидели переговорщики. Мне сразу бросились в глаза пистолеты, которые Маник выложила перед собой на стол, и теперь игриво барабанила по рукоятям пальцами. Я почти забыл, как она прекрасна. Испанские платья с кружевными воротниками шли куда больше мужского костюма. «Здравствуй, Джонни!» — воскликнула она. «Я по тебе соскучилась!» «Что за чушь ты несешь?» — перебил ее гомыш. «Какой еще бунт? Чего хочет команда?» «Команда хочет, чтобы ей тоже разрешили сойти на берег». Слова сами прыгали мне на язык. «С пантеры сошли почти все и с оружием, вот и наши хотят». «Подумайте, какие предосторожности!» — рассмеялась Кристин. «Вы что, адмирал, арестовать нас решили?» «Это не по правилам. Общего собрания не было». «Будет», — буркнул гомыш. «Могу и арестовать, а могу и пристрелить, если не станешь сговорчивее. Отдай мне кто, что принадлежит ей, и все останется как есть». «Есть с этими предметами такая беда». Дюпон сидел в углу, и я сперва его не заметил. «Такая беда, дружище Гомеш». «Украденные или отнятые, они могут перестать действовать. Я бы на твоем месте не рисковал». «Да? Что ж ты тогда испугался и спрятал свою лягушку, если я не могу ее отнять?» — вскипел гомыш. «Хватит врать! Я давно тебе не верю». «Вер или не вер, мне все равно», — меланхолично откликнулся француз. «Я ведь на твоих глазах бросил предмет в море». «Почему ты так уверен, что я ее спрятал? Не понимаю». «Потому что мы видели только, как что-то сверкнуло над водой». «Почти зашипела Моник, сразу став некрасивой». «Не пытайся нас провести. Ты выбросил только цепочку. А где лягушка, я еще узнаю. Дай срок». «О-ла-ла!» Дюпон закинул ноги на стол и надвинул шляпу с пером на глаза. «Все это становится скучным». Согласно склоном, Кристин, не вставая, уперла руки в бока. Скучно. Если новых предложений нет, то, может быть, продолжим разговор завтра. В хижине повисла напряженная тишина. Я быстро прикинул силы. Вместе с Гомышем и Дюпоном прибыло четверо пиратов. С нашей стороны трое. Учитывая, что теперь подоспел и я, расклад был примерно равный. Вот только снаружи нас ждали несколько десятков заряженных мушкетов. Я пошевелил пальцами, готовясь выхватить из-за пояса пистолет. Это движение не укрылось от глаз гомыша. «Твоя пуля первая!» Я глазом не успел моргнуть, а ствол уже смотрел мне прямо между глаз. «Хватит, кресин! «Если не отдашь дельфина сама, то вот с него и начну!» «Ладно, ладно!» К моему ужасу Кристин сняла с шеи цепочку, и серебристая брюшка дельфина сверкнула в свете ламп. «Мерфи, передай игрушку адмиралу Гомышу!» Старый Джек удивленно вскинул брови, протянул руку и принял фигурку – Оставив меня в покое, Гомыш тут же шагнул к Мерфи. И тогда Кристин выстрелила под столом, не показывая пистолетов. Два пирата из команды «Пантеры» одновременно зарычали от боли. Прежде чем пороховой дым успел заполнить все пространство, Гомыш наставил свое оружие на Кристин, но Мерфи успел выстрелить первым прямо ему в грудь. Последнее, что я успел заметить — Маник схватила свои пистолеты. Но разобрать что-либо в дыму было уже просто невозможно. Я ударом ноги отворил дверь и выскочил наружу. «Гомыш убит! Нужно новое собрание!» — закричал я во все горло. «Надеюсь, что наши противники остановятся». Ответом мне стали несколько выстрелов из темноты, один из которых сбил с меня шляпу и пробил плечо выбежавшему за мной нашему матросу. Я отскочил от двери, не зная, куда стрелять. В задымленный хижине выстрелили еще несколько раз. Следующей на пороге появилась маник, и одним прыжком, словно кошка, исчезла в темноте. И тут же я услышал ее крик. «Не стреляйте! Нельзя убить Дюпона! Он наша дорога назад! Пускай сдаются! Хижина окружена!» Я вжался в землю, не зная, что предпринять. Идти вперед означало попасть в плен. Выставив вперед пистолет, я осторожно пополз вдоль стены охотничьей хижины. Все лампы погасли, стрелки затаились. В этой темноте и тишине отличить своих от чужих было просто невозможно. Но мне повезло. Заглянув за угол, я уловил отблеск знакомого зеленого огонька. «Кристин!» — шепотом позвал я. «Не стреляй! За их спинами шестеро наших с мушкетами!» толку-то!» товарчливо ответила она. «И куда им стрелять?» «В нашу сторону!» «Ах, спасибо за такую помощь!» «Надо порываться!» Я с удивлением узнал голос Дюпона. «Не ждать же, пока расцветет!» «Клод, у меня дельфин. Я уверена, что добегу до берега, а вы?» «Вас перестреляют, тем более у берега на песке. Всех будет лучше видно!» «Мерфи, отдай мне на всякий случай ключ!» «Я понял, что в целом наш план сработал. Получив все, что нужно, Кристин с товарищами выбрались из хижины через окно, предварительно разбив лампы. Теперь была очередь Роберта. Но один он, по всей вероятности, не справился. «Джон, какого черта ты сюда явился?» «Кристин думал о том же. Ты должен был помочь Робу, а мы тут уж как-нибудь справились бы». Я набрал воздуха, чтобы ответить, но слова застряли у меня в горле. С моря долетел глухой могучий удар. Я повернул голову и на фоне звездного неба увидел, как падали мачты пантеры, а сам корабль не спеша разваливался на части, выпуская на свободу бушующий внутри него огонь». «Он взорвал! Погреб!» — взвизгнула от восторга Кристин. «Он взорвал! Но кто тысячи чертей его просил? Но он взорвал!» «Молодчина, Роб!» «Хватит стрелять!» — перекрыл ее хриплый голос Мерфи. «Эй, все! Хватит стрелять! У вас ни капитана, ни корабля. Собрание!» «К черту собрание!» — Кристин вскочила и потянула меня за рукав. «К шлюпкам, пока никто еще не опомнился!» «Ну ты кричи дальше, Джек! Пусть запутаются совсем!» Я обогнал девушку и пошел первым, стараясь хоть немного ее прикрыть. Пираты, словно обезумев, метались по берегу. Со всех сторон доносились проклятия и выстрелы. Кто стрелял, в кого и зачем не понимал никто. «Я уверенно вел нашу маленькую группу к шлюпке, на которой приплыл». Но Кристин вдруг остановилась и обернулась, будто пытаясь разглядеть кого-то в темноте. «Скорее, Кристин, тут неуютно!» Появившийся Дюпон попытался увлечь девушку за собой, но она вырвала руку и принялась заряжать пистолеты. «Что случилось?» «А ты, Клод, разве не догадываешься, что у меня здесь есть еще одно дело?» «Ах да, он сразу догадался. Я бы с удовольствием тебе помог, но сейчас темно, а чертовка слишком хитра. Стоит отложить это до рассвета. «Слишком хитра, Клоп, слишком хитра!» Кристин зарядила пистолеты и присела на одно колено. «И понимает, что если мы уйдем на Ланове Видат, она погибла!» Они говорили о Маник. Мне оставалось только вздохнуть. Ну, конечно, Кристин хочет отомстить. Но теперь, когда удача улыбнулась нам, это могло все испортить. «Кристин, забудь о ней!» — попросил я. «Не нужно решать сгоряча в конце концов!» «Отстань, Джон!» — я чувствую, она где-то рядом. «Лучше возьми шлюпку и проверь, что с робом!» Подоспели отставшие в заварухе Мерфи и Моррисон. Теперь, учитывая приметнувшегося на нашу сторону Дюпона, Кристин была надежно защищена. А вместе с ней, конечно, и дельфин. Я должен был и правда узнать, что случилось с Робертом. Жив ли он вообще? Но маник... Я все еще любил ее... «А тебе разве все равно, что сталось с Робом?» — крикнул я. «Если он погиб, то из-за тебя! Ему оказалось по зубам взорвать пороховой погреб!» Шепча проклятие, Кристина пустила пистолеты и поднялась на ноги. Обернулись ко мне и остальные. Она хотела что-то сказать, но раздался близкий выстрел, и пуля отцарапала девушке плечо. «Она здесь!» Кристин выпалила в темноту из обоих пистолетов, бросила их и выхватила кортик. «За мной!» «Стой!» Дюпон схватил ее за руку одновременно с Мерфи. «Она слишком хитра. и если увидела нас первой, уже не подставится под Висхайл. В шлюпку!» Я кинулся им на помощь. Почти силой мы дотащили ругающийся, на чем свет стоит, и одновременно плачущую от боли девушку до линии прибоя, и отыскали шлюпку. Гребцы ударили в весла, и вскоре мы были на Лановидат. Поднявшись на борт, Кристин здоровой рукой продемонстрировала всем ключ от подземелья демона, и ночь огласила с криками восторга.